Царь Иван Васильевич Грозный Иван Васильевич, одаренный, как мы уже сказали, в высшей степени нервным темпераментом, и с детства нравственно й испорченный, уже в юности начал привыкать ко злу, и так сказать, находить удовольствие в картинности зла, как показывают его вычурные истязания над псковичами. Как всегда бывает, с ему подобными натурами он был до крайности труслив в то время, когда ему представлялась опасность, и безудержу смел ы й нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности. Самая трусость нередко подвигает таких людей на поступки, на которые не решались бы другие более рассудительны. Пораженный московским пожаром и народным бунтом... он отдался безответ на Сильвестру, который умел держать его в суеверном страхе и окружил советниками. С тех пор Иван надолго является совершенно безличным. Русская держава правится не царем, а советом людей, окружающих царя. Но мало-помалу, тяготясь этой опекую, Иван сначала робко освобождался от нее, подчиняясь влиянию других лиц, А, наконец, когда вполне почувствовал, что он сильнее и могущественнее своих опекунов, им овладела мысль поставить свою царскую власть выше всего на свете, выше всяких нравственных законов. Его мучил стыд, что он, самодержец по рождению, был д о л г о игрушкой хитрого п а п а и бояр, что с правом на полную власть он не имел никакой власти, что все делалось не по его воле. В нем загорелась свирепая злоба не только против тех, которые прежде успели стеснить его произвол, но и против всего, что вперед могло иметь вид покушения на стеснение самодержавной власти и на противодействие ее произволу. Иван начал мстить тем, которые держали его в неволе, как он выражался, а потом подозревал в других лицах такие же стремления, боялся измены, создавал в своем воображении небывалло преступления, и, смотря по расположению духа, то мучил и казнил одних, то странным образом оставлял целыми других после обвинения. Мучительные казни стали доставлять ему удовольствие. У Ивана они часто имели значение театральных зрелищ, кровь р а з л а к а м и л а самовластителя. Он долго лил ее с наслаждением, не встречая противодействия, и лил до тех пор, пока ему Не приелось этого рода развлечения. Иван не был, безусловно, глуп, но, однако, не отличался ни здравыми суждениями, ни благоразумием, ни глубиной и широтой взгляда. Воображение, как всегда бывает с нервными натурами, брало у него верх над всеми способностями душ. Напрасно старались бы мы объяснить его з л о д е я н и я какими-нибудь руководящими целями и желанием ограничить произвол высшего сословия. Напрасно пытались бы мы создать из него образ демократического государя. С одной стороны, люди высшего звания в московском государстве совсем не стояли к низшим слоям общества так враждебно, чтобы нужно было из-за народных интересов начать против них истребительный поход. Напротив, в период правления Сильвестра, Адашева и людей их партии, большей частью принадлежавших к высшему званию, мы видим мудрую заботливость о народном благосостоянии. С другой стороны, свирепость Ивана Васильевича постигала не одно высшее сословие, но и народные массы, как показывает бойня в Новгороде, травля народа медведями для забавы, отдача опричникам на расхищение целых властей о и тому подобное. Иван был человек в высшей степени бессердечный. Во всех его действиях мы не видим ни чувства любви, ни привязанности, ни сострадания. Если среди совершаемых злодеяний, по-видимому, находили на него порывы раскаяния, и он отправлял в монастыри милостыни на поминовение своих жертв, то это делалось из того же скорее суеверного, чем благочестивого страха Божьего наказания, которым, между прочим, пользовался и Сильвестр для обуздания его диких наклонностей. Будучи вполне человеком злым, Иван представлял собою также образец чрезмерной лживости, как бы в подтверждение того, что злость и ложь идут р у к а о б р у Таким образом, Иван Васильевич в своих письмах сочинял небывалые события, явно опровергаемые известным нам ходом дел, как, например, в своем завещании он говорил л «Изгнан е с т ь от бояр самовольства их ради от своего достояния и скитаюся по странам». Или в послании в Кирилло-Белозерский монастырь обвинял в измене своих бояр, которым в то же время поручал важные должности. Или же перед польским послом сваливал вину разорения Москвы татарами на своих полководцев, а себя выставлял храбрецом, когда на деле было совсем не то. Обыкновенно думают, что Иван горячо любил свою первую супругу. Действительно, на ее погребении он казался вне себя от горести, и спустя многие годы после ее кончины вспоминал о ней с нежностью в своих письмах. Но тем не менее оказывается, что через восемь дней после ее погребения Иван уже искал себе другой супруги и остановился на мысли сватать сестру Сигизмунда Августа Екатерину, а между тем, как бы освободившись от семейных обязанностей, предался необузданному разврату. Так не поступают действительно любящие люди. Царь окружил себя любимцами, которые расшевеливали его дикие страсти, напевали ему о его самодержавном достоинстве и возбуждали против людей Адашевской партии. Главными из этих любимцев были боярин Алексей Басманов, сын его Федор, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Бельский, Василий Грязной и чудовский архимандрит Левкий. Они заняли теперь место прежней избранной рады и стали царскими советниками в делах разврата и злодеяний. Под их наитием царь начал в 1561 году свирепствовать над друзьями и сторонниками Адашева и Сильвестра. Тогда казнены были родственники Адашева, Брат Алексея Адашева Данила с двенадцатилетним сыном, тесть его Туров, трое братьев жены Алексея Адашева, Сатины, родственник Адашева Иван Шишкин с женой и детьми, какая-то знатная вдова Мария, приятельница Адашева с пятью сыновьями. По известию Курбского, Мария была родом полька, перешедшая в православие и славилась своим благочестием. Эти люди открыли собою ряд бесчисленных жертв Иванова свирепства. Сватовство т Ивана Васильевича на польской принцессе не удалось. Король Сигизмунд Август, хотя и не отказывал решительно московскому государю в руке сестры, но отговаривался под разными предлогами и, наконец, приславший своего посла, поставил условием брака мирный договор, по которому Москва должна уступить Польше, Новгород, Псков, Смоленск и Северские земли. Само собой разумеется, что подобные условия не могли быть приняты, и заявление их могло повести не к союзу, а к вражде. Иван Васильевич перестал думать о польской принцессе и, намереваясь в свое время отмстить соседу за свое неудачное сватовство, 21 августа 1561 года женился на дочери черкесского князя т е м г р ю к а названную в крещении Мариейю. Брат новой царицы Михайла, необузданный и развратный, поступил в число новых любимцев царя. Женить бы это не имело хорошего влияния на Ивана, да и не могла иметь. Сама новая царица оставила по себе память злой женщины. Царь продолжал вести пьяную и развратную жизнь и даже, как говорят, предавался разврату противоестественным образом с Федором Басмановым. Один из бояр, Дмитрий Овчина-Оболенский, упрекнул этим любимца. Ты служишь царю гнусным делом садомским, а я, происходя из знатного рода, как и предки мои, служу государю на славу и пользу отечеству. Басманов пожаловался царю. Иван задумал отмстить овчине, скрывши за что. Он ласково пригласил овчину к столу и подал большую чашу вина с приказом выпить одним духом. Овчина не мог выпить и половины. — Вот так-то, — сказал Иван, — ты желаешь добра своему государю. Не захотел пить, ступай же в погреб, там есть разное питье, там напьешься за мое здоровье. Овчину увели в погреб и задушили, а царь, как будто ничего не зная, послал на другой день в дом овчины приглашать его к себе и, потешался ответом его жены, которая, не ведая, что стало с ее мужем, отвечала, что он еще вчера ушел к государю. Другой боярин Михаил Репнин, человек степенный, не позволил царю надеть на себя шутовской маски, в то время, когда пьяный Иван веселился с о своими любимцами. Царь приказал умертвить его. Люди Адашевского совета исчезали один за другим по царскому приказу. Князь Дмитрий Курлятов, один из влиятельнейших людей прежнего времени, вместе с женой и дочерьми был сослан в Каргопольский Челмский монастырь в 1563 году, а через несколько времени, как говорит Курбский, царь вспомнил о нем и приказал умертвить со всею с е м ь ё ю Другой боярин, князь Воротынский, также один из влиятельных лиц Адашевского кружка, был сослан всею с е м ь ё ю на Белоозеро, к нему царь был милостивее, приказывал содержать его хорошо и впоследствии освободил, чтобы снова замучить, как увидим ниже. Третий из опальных бояр, князь Юрий Кашин, был без ссылки умерщлен вместе с братом. Тогда же Иван начал преследовать семейство Шереметьевых. Один из них, Никита, был умерщлен, другой, Иван Васильевич, старший, был сначала засажен в тюрьму, но потом выпущен. Вместе с братом, Иван Васильевичем Шереметьевым Меньшим, он оставался в постоянном страхе. царь подозревал их в намерении бежать и изменить. Иван Васильевич Старший спасся тем, что постригся в Кирилло-Белозерском монастыре, но и там царь не оставлял его в покое и ставил на вид игумену, что Шереметьеву дает послабление, и по прошествии многих лет царь не мог забыть в нем прежнего друга Сильвестрова. Неудовольствие с Польшей, естественно возникавшее после неудачного сватовства Иванова, усилились от политических обстоятельств. Ливонский орден не в силах был бороться с Москвою. Завоевывая город за городом, русские взяли крепкий феллин, пленили магистра Фирстенберга и овладели почти всею ливонскую страною. Тогда новый магистр Готгард Кэтлер, с о г л а с и е всех рыцарей архиепископа Рижского и городов Ливонии, отдался польскому королю Сигизмунду Августу. Ливония признала польского короля своим государем. Орден прекращал свое существование в смысле военно-монашеского братства. Секуляризировался. Сам Кетлер вступил в брак и делался наследственным владельцем Курляндии и Семигалии. Ревельс Эстляндии не захотел поступать под власть Польши и отдался Швеции. Кроме того, остров Эзель в значении епископства Эзельского отдался датскому королю, который посадил там брата своего Магнуса. Сигизмунд Август, сознавая себя государем страны, которая ему отдавалась добровольно, естественно, возымел притязания на города, завоеванные Иваном. Уже в 1561 году, до формального объявления войны, начались неприязненные действия между русскими и литовцами в Ливонии. Сигизмунд Август подстрекал на Москву крымского хана, А между тем показывал вид, что не хочет войны с Иваном, и только требовал, чтобы московский государь оставил Ливонию, так как она отдалась под защиту короля. Московские бояре не только отвечали от имени царя, что он не уступит Ливонии, но припомнили польскому посольству, что все русские земли, находившиеся во власти Сигизмунда Августа, были достоянием предков государя киевских князей, а самая Литва платила дань сыновьям Мономаха, а потому все литовское великое княжество есть в отчина государя. После таких заявлений началась война. В начале 1563 года сам царь двинулся с войском к Полоцку. В городе начальствовал королевский воевода до война. Замечая, вероятно, в народе сочувствие к московскому государю, он приказал сжечь посад и выгнал из него холопов, или так называемую чернь, то есть простой тамошний русский народ. Эти хлопы перебежали в русский лагерь и указали большой склад запасов, сохраняемых в лесу в ямах. Овладевши этим складом, московское войско приступило к замку, и вскоре от стрельбы произошел там пожар. Тогда до война в совете с полоцким епископом г о р а б о р д о ю решились отдаться московскому царю. Находившиеся в городе поляки под предводительством Вершхлейского упорно защищались, наконец сдались, когда московский государь обещал выпустить их с имуществом. 15 февраля 1563 года Иван въехал в Полоцк, именовал себя великим князем Полоцким и милостиво отпустил поляков в числе 500 человек с женами и детьми, одарил их собольными шубами, но ограбил Полоцкого воеводу и епископа и отправил их в Москву пленными с другими литовцами.